Глава 12. Долина туманов. «Вот уже второй месяц я живу в долине туманов. Один, иногда два дня в неделю провожу время в салоне лисицы, фамильяры на любой вкус. Аглая, продолжай изготавливать фамильяров, пока мы не найдем тебе замену», — попросил Терренс. «Не видела причин отказывать. Филимон со мной на новое место не перебрался. Я хранитель салона, Аглая». «Мой дом здесь», — ответил он на предложение переехать. Спросила его о смерти Марианны. «Да, я знал», — признался Филимон. «Видел, когда уносили ее тело. Но мне запретили сообщать новой хозяйке об убийстве предыдущей. Ректор Терренс и декант Краус с самого начала не сомневались, что умерла Марианна в результате чьих-то предумышленных действий. Не стала обижаться». Думаю, ректор и декан факультета «Молния» приняли верное решение скрыть от всех факт смерти моей предшественницы. Мотя, естественно, со мной. Для Гиены наступили благословенные времена, ведь мы с Бранком живем теперь в замке, и у нас имеется свой личный повар. Замок. М -м -м. Он прекрасен, не слишком большой, с необычным расположением и странной планировкой. Он состоит из множества башен, на каждой заостренная серебристая крыша. Одна кругообразная башня выстроена на холме, а остальная часть замка спускается, змеится в низину. Окружают его пушистые ели. Архитектура постройки такова, что издали, если забраться на высокий холм, кажется, будто это и не замок вовсе, а серебряный дракон, спящий в лесу. К моему огромнейшему удивлению, перевертыши жили вполне цивилизованно, строение серебряных не уничтожали, а использовали под свои нужды. И в бывшей главной цитадели драконов царил относительный порядок. Когда я впервые осматривала свое будущее жилище, лишь одна вещь повергла меня в шок — масштабное полотно во всю ширину каменной стены. Картина висела в столовой. Неведомый художник запечатлел на ней трапезу перевертышей. Панциреобразные ящеры поедали людей. Выглядело натурально, реалистично, кроваво и отвратительно. Появилось желание изорвать рисунок на мелкие кусочки, но потом я подумала, что картину надо обязательно оставить. Только не в замке, а передать ее в Музей истории драконьих рас, который располагался в Академии. «Знаешь, Аглая, — заметил Терренс, рассматривая полотно, — завоевание и гибель целого клана — страшное событие для Фортуны. Думаю, мы должны сделать в музее отдельный зал. Назовем его, к примеру, «Эра перевертышей», и поместим туда не только эту картину, но и множество других экспонатов, дающих представление о жизни завоевателей. Надо все сохранить для истории». Так, с подачи ректора, наследие перевертышей было сохранено, а я осознала истины, недоступные ранее моему пониманию. Перевертыши 15 лет издевались над Терренсом, и у ректора имелись веские причины ненавидеть монстров. Сейчас появился шанс стереть с лица земли фортуны все следы существования мучителей. Но мужчина думал о сохранении истории и памяти, а не личной мести. Смогла бы я так, сомневаюсь. «Я жив, а они мертвы», — спокойно ответил Терренс на мое недоумение. «Этого достаточно для отмещения, а мстить, уничтожая памятники, низко». И вот второе мое потрясение касалось как раз памятников. Перевертыши представлялись мне чудовищами, и такое видение автоматически переносилось на все их поступки. С моей точки зрения, враги всегда являются исключительно разрушителями. Но в долине туманов монстры не только уничтожали памятники, доставшиеся им от серебряных драконов, но и создали множество своих. Всевозможные обелиски, стеллы, статуи и триумфальные арки, выполненные из панцирей, соседствовали со старинными скульптурами, сделанными из лунного камня, или минерального марказита, камня цвета серебра. Повсюду трупы перевертышей, их так много. Неудивительно, что панциреобразные стремились к расширению границ. Плотность населения в долине туманов явно превышала отметку критической. Правители трёх кланов прислали помощь для уборки, восстановления, строительства. И Деймон прислал, но сам ни разу не появился. Академия выделила добровольцев из числа студентов. Среди них разглядела хорошую знакомую. Не заметить ее было бы просто невозможно, ведь девушка одела костюм с пульсирующими сердечками, что безотказно работало в привлечении внимания к его обладательнице. «Роза, рада тебя видеть!» — поздоровалась с бывшей напарницей по тренировкам. Бывший, потому что по понятным причинам занятия по боевой тактике я больше не посещала. Аглая, я тоже очень рада. Между прочим, я сама напросилась помогать. Так интересно посмотреть на долину туманов, даже не представляла, что туман бывает сиреневым. Разве это не чудо? Указала она на сиреневую дымку. Ты еще не видела голубое и желтое туманы? Уже сознанием дела сообщила я Розе. А разные размеры капель воды в тумане, представляешь, как необычно смотрится?» «Совсем не представляю», — честно ответила девушка. «Аглая, а можно посмотреть на твоего дракона?» — неуверенно попросила она. «Я ведь серебряных только на картинках видела. Почему бы и нет? Тем более, что мне самой безумно нравилось пребывать в драконьей сущности. Первые дни я постоянно глядела во все отражающие поверхности». Осознать себя полноценным драконом не так-то просто. Неужели я и эта драконница в стекле витрины одно целое? Задавалась вопросом каждый раз, внимательно рассматривая слегка приплюснутую чешуйчатую морду, синие глаза, когтистые лапы. Интересно, а когти надо стричь? Чешуя у меня оказалась мягкой, гибкой и лежала за витками. На каждой чешуйке. Замысловатый узор. Узор повторялся серебром в человечьем обличии на правом плече и являлся предметом моего сильного недовольства. Никогда не любила раскрасок на женских телах. Ожог от ключа, полученный мною во время первого перевоплощения, на ладони остался. Устранить его не помогла ни одна заживляющая мазь. Будто метка или клеймо, как-то пожаловалась я Холиуса. С деканом факультета пекла мы неожиданно подружились. Я перестала его бояться, и под маской надменного герцога разглядела интересного эрудированного мужчину. «Ключ начал сжечь тебя в мертвой пустоши. По-моему, все для того, чтобы ты отдала его Бранку. Парень должен был найти нужную дверь, открыть ее и прочесть подсказку», предположил Холлиус. «Так все и получилось. Только Бранк не пострадал», «А мне достался пожизненный ожог», — ворчала я. Когда Роза попросила показать дракона, я сменила облик за две секунды. Быстрее пока не получалось, но я тренировалась. Всегда помнила слова Дэймона. «У драконов может не быть нескольких секунд на перевоплощение». Посмотреть на серебряную драконицу сбежались не только студенты, но и взрослые. Минут двадцать показывала себя во всей красе, пока береж номер 5 не разогнал зевак по своим рабочим местам. Наур меня охраняет, не совсем понятно от кого, но так решил ректор. «Аглая, перевертыши могли погибнуть не все. Предполагаю, в долине зноя равно, как и в других долинах, остались шпионы, прячущиеся за амулетами сокрытия сущности. Нам еще долго придется быть на настороже». Наур также помогает Бранку следить за всеми уборочными и строительными делами. Самыми насущными вопросами стали установка влагоуловителей с резервуарами для заполнения воды, туннель и куда девать тысячи мертвых тел. Когда-то в долину туманов можно было попасть из долины зноя по туннелю, но после истребления серебряных драконов остальные кланы этот проход разрушили, Справедливо опасаясь набегов перевертышей, Бранк рассказывал мне, что вел со строителями долгие обсуждения восстанавливать тот старый переход или строить новый. Все-таки решили рыть новый, а его стены изнутри укрепить панцирями, снятыми с мертвых перевертышей. Вот и нашлось им применение. К тому же, панцири наших недавних врагов оказались у каждого индивидуальными, как и драконья чешуя, со своим уникальным узором. «Аглая, у меня ведь для тебя посылка», — вспомнила Роза, когда Наур отогнал от нас всех зрителей. «Посылка? От кого?» «Правитель просил передать тебе». Роза полезла в свой стильный рюкзачок, переливающийся цветными стразами, и достала красиво упакованный сверток. «Не знаю, что там», — с сожалением произнесла она. «Было видно, девушку мучает любопытство, но я не стала его удовлетворять». Хотела открыть сверток без свидетелей. «Спасибо тебе и за помощь в долине, и за передачу отправителя», поблагодарила ее и, с трудом сдерживая себя, чтобы не побежать, направилась в сторону замка. Но в замок не пошла. «Там меня мог кто-нибудь отвлечь?» Скрывшись от посторонних глаз, бросилась в небольшой, но густой сосновый бор. Пару недель назад на одной из сосен обнаружила домик, Такие иногда делают из деревянных досок ради забавы, ради укромного местечка. Этот домик был панцирным. С моими новыми физическими возможностями практически без труда вскарабкалась до нужной ветки и забралась в укрытие. Плотную упаковку не разорвала, вскрыла аккуратно. Я ее сохраню, ведь картонки касались руки Дэймона. Шоколад. Он прислал мне 10 плиток разного шоколада из моего мира. На фортуне такого не найдешь. Открыла шоколадку в знакомой обертки с рисунком медвежат. Откусила. Как же вкусно! По щекам текли слезы. Не вытирала их. Рядом зашуршали. Мотька, куда же без неё? Пришлось поделиться. Записки Деймон не прислал. Тщетно искала я её под каждым шоколадным фантиком. Этим вечером студенты обнаружили в долине туманов жуткую находку. Забрели на окраину, где ни я, ни бранки ещё не осматривались. Мы уже бывали там, но натыкались на густое, плотно серо-белое марево. Видимость в такой завесе наливая, так что разведка откладывалась. А сегодня дымка рассеялась. Взбудораженные студенты позвали старших. «Нам задание дали заняться уборкой в складских помещениях», пояснял парень, второкурсник с факультета молния. «Мы на эту яму и набрели». Возникшее у меня подобие симпатии и жалости к перевертышам улетучилось в один миг. Стоило увидеть эту бескрайнюю яму. Яму с людскими костями. Как-то Райан сказал мне, образ панциреобразных для них более естественен, И в этой сущности они едят людей. Воруют их, кстати, из твоего мира. Это были лишь слова ровно до тех пор, пока я не увидела страшную могилу. «Генеральная уборка чревата неожиданными находками», — философски заметил Наур. «Зрелище было настолько тягостным, что я сбежала в долину зноя. Уверена, Холиус не будет возражать против моего общества. Герцог оказался дома. И не один. В удобных креслах гостиной, со вкусом обставленной женщиной, на которой Холлиус когда-то был женат, расположились Терренс и Краус. В былые времена их компанию непременно разбавила бы и но после позорного бегства с поля боя деканшу факультета ледник отстранили от должности. Женщина пыталась возражать, уверяла, что не собиралась убегать, якобы хотела вызвать подмогу. Ей никто не верил. И общаться с платиновой красавицей никто больше не желал. «Аглая, ты очень вовремя!» — обрадовался моему появлению ректор. «Мы обсуждаем возможность принять тебя на должность декана факультета Туманов». «А вы не торопитесь с открытием нового факультета? Набор студентов лишь через несколько месяцев, и не факт, что к этому времени появятся потенциальные серебряные». «Они уже появились, Аглая!» — удивил Холиус. С каждым днём на улицах долины Зноя все больше можно увидеть подростков с серебряной прядью в волосах. «Твои будущие ученики», — улыбнулся мне декан Краус. «Думаете, я справлюсь? Я понимала, что, став драконицей, уже не вернусь в свой мир. И, признаться, не очень ты рвалась туда. Фортуна стала мне настоящим домом. Но не буду же я сидеть без дела, пока очень много работы в долине туманов и салоне лисица, Но вскоре в одном месте будет наведен порядок, а в другом появится новая хозяйка. Я же останусь не удел. Поэтому предложение ректора прозвучало весьма заманчиво. Мы поможем, не сомневайся, подбодрил меня герцог. Ночевать осталось в салоне. С самого утра начнется прием заказов. До прихода клиентов я собиралась наконец-то изготовить фамильяр для бранка. Ему еще не исполнилось двадцати. Но по законам фортуны фамильяра мог иметь любой совершеннолетний житель, а совершеннолетие наступало с пробуждением дракона. Я знала, какой чертой он хочет наделить будущего помощника. «Пусть распознает чужую ложь», — попросил Бранк. Бранк, мой друг, мой жених. В тот памятный день, когда мы отправились в мертвую пустошь и вызвали ли пару серебряных драконов, Главное колесо фортуны на центральной площади долины Зноя закрутилось и выдало ошеломительную для всех жителей светящуюся надпись о возрождении клана Серебряных и новом правителе, чье имя Бранк. В сражении с перевертышами нас сильно потрепало, Маргош уявился серьезно ранили. Даже местным чудомазям требовалось время, чтобы залечить их раны. Лишь Райн выглядел вполне бодрым и полным сил. Он-то и отправился в обратный путь оповестить драконов и обычных горожан о произошедшем. Остальной компании Терренс предложил задержаться в долине туманов, отдохнуть и набраться сил. Он знал, где располагается главный замок, и повел нас к нему. У меня же иссякла вся энергия. Боль физическое и эмоциональные потрясения последних часов едва не лишали рассудка. Я могла думать лишь о том, что Деймон ушёл. И никогда не вернется. Винила в этом свою вторую сущность, а заодно и Бранка. Почему именно так? Зачем он откопал эту книгу? Зачем я очистила дурацкий ключ? Зачем мы потащились в чертову мертвую пустошь? Драконица не соглашалась, она радовалась, что ее выпустили. Я плелась за ректором, и мне было все равно, куда идти. На замок я тогда даже не взглянула. Зайдя внутрь, рухнула на первую подвернувшуюся кровать и проспала двое суток. Возможно, спала бы еще, до вторая сущность в теле и, моти в голове, требовательно напоминали о кормёжке. Бранк ждал моего пробуждения. Сидел подле меня прямо на кровати. Что там говорил Дэймон? Драконы разных кланов не сближаются, во всяком случае слишком близко. Исключением является влюбленность, любовь. Он думал, что Бранк влюблен в меня. Он ошибся. Мы с Бранком драконы одного клана, потому-то нас так и тянуло друг к другу. «Где все?» — спросила, стараясь не глядеть в его глаза. «Разбрелись по своим долинам». «Ясно». «Малинка, послушай», — решился Бранк. «Ты мне нравишься, конечно, очень, но, если честно, жениться я пока совсем не готов». «В этом весь Бранк» честный и настоящий. «Конечно, тебе еще рано», — согласилась я. Бранк засмеялся, а я, признаться, залюбовалась им. Проявление второй сущности изменило его, он стал выглядеть старше. Волосы поменяли свой первоначальный белый цвет на серебристый и отросли ниже лопаток. «Мои волосы тоже теперь серебряные?» — спросила, так как еще не видела себя в зеркало. «Нет». «Только несколько прядей», — приподнял он с подушки часть моих локонов, чтобы я могла увидеть. Этот наш первый разговор после случившегося помог мне не начать избегать Бранко. Неловкость и раздражение исчезли. На время восстановления долины мы стали кем-то вроде деловых партнеров, и много часов проводили вместе. Ему было сложно. В 17 лет взвалить на себя бремя правления не каждый справится. Хотя править, пока бранку было неким, разве что мной. Зато дел в долине не в проворот. Я стала замечать, как из угловатого подростка мой друг превращается в красивого и сильного мужчину. Наверное, уже через пару лет он по-настоящему возмужает. Иногда мы спорили, иногда какая-нибудь мысль приходила в обе головы одновременно. Иногда он обнимал меня. Что я чувствовала? Приятно, когда тебя обнимают сильные мужские руки. Я хотела, чтобы это были руки Дэймона. Каждую ночь перед сном сжимала в ладони алмаз, подаренный мне черным драконом. Гладила поверхность камня и плакала. Как-то я потерялась в тумане. Белое полотно заклубилось неожиданно. Есть такая особенность в долине Серебряных. Туман появляется из ниоткуда, и никогда не знаешь, каким он будет — плотным или рассеянным, белым или цветным. На этот раз завеса сгустилась, когда я исследовала уличный спортивный комплекс, возведенный перевертышами. Мне стало немного не по себе, хотя тумана я не боялась, ощущала даже какую-то связь с ним. Но этот туман был таким, как тот, когда я протянула руку и наткнулась за пеленой на панциреобразного. «Испугалась, малинка?» — вынырнул из белых клубов пара Бранк. Правитель долины с туманом был на «ты», буквально видел сквозь него. «Неуютно стало», — призналась я. Бранк взял меня на руки и вынес в зону хорошей видимости. «Спасибо», — поцеловала я его в щеку. Он не сразу поставил меня на ноги. Сначала прикоснулся губами к моим губам. Осторожно так, без напора. Что чувствовал сам Бранк? Не знаю. Предполагаю то же, что и Дэймон с Марго, когда родители предложили им объявить себя женихом и невестой. А они только-только стали драконами, и все остальное казалось им слишком далеким. Перерастёт ли симпатия Бранка ко мне в любовь? А сама я? Смогу ли однажды полюбить его так же сильно, как Деймона? Фамильяр для Бранка получился знатным. «Какой красивый волк!» — оценила Марго, прибежав в мой салон ближе к вечеру, когда поток заказчиков наконец-то иссяк. Мы сердечно обнялись подругой. «Он такого хотел», — пояснила я, с серебристой шкурой. «Аглая, милая, как у вас с ним дела?» — устроилась Маргоша в кресле. Марго собиралась замуж завился и выглядела очень счастливой. Правитель белых драконов сделал ей предложение уже на следующий день, после того, как она спасла его. Вилс сильно изменился и буквально трясется над Марго, опекает каждый ее шаг. «Ну, трупы все убраны», — начала перечислять я. «Панцири пристроены, туннель строится». «Аглая», — перебила меня подруга, — «я совсем не о том». «Не о том», — вздохнула с пониманием. «Всё так плохо», — с сочувствием спросила она. «Вовсе нет», — поспешила заверить я. Бранк замечательный, и мы, мы стараемся, работаем над нашими отношениями. Работаете над отношениями? Вот как? И что это значит? Например, говорим друг другу комплименты, вместе летаем над долиной, много смеемся, Бранк часто смешит меня. Смешит. Вот как. Что ты заладила? Вот как, да, вот как? Вспылила я. Да, между нами пока нет пылких чувств но мы точно не безразличны друг к другу». «Аглая, дорогая, прости», — поднялась Маргоша с кресла и обняла меня. «Я совсем не хотела обидеть тебя. Наоборот, очень надеюсь, что у вас все получится. Бранк ведь действительно замечательный и всегда прекрасно относился к тебе». «Да, он замечательный», — не удержалась я и разревелась. Марго гладила меня по голове и вдруг тоже заплакала. «Маргош, ты чего?» «Не знаю. Заплакалась как-то, наверное, за компанию с тобой». Я рассмеялась, стирая слезы с лица. Попросила. «Расскажи лучше, как подготовка к свадьбе идет. Свадьбу Вилс и Марго решили праздновать в Долине Туманов, посчитав это место нейтральным и самым безопасным. Мы с Бранком, конечно, не возражали, хотя я и переживала. У меня совсем не было опыта в организации свадебных торжеств. «Ох, Аглаюшка!» — неожиданно назвала Марго меня ласково так, как только родители называли. «Всё так завертелось! Вил торопится со свадьбы, хочет, чтобы я побыстрее совсем переехала к нему. Говорит, можно обойтись и без торжеств. Но я хочу, чтобы все было красиво, а чтобы красиво, надо подготовиться. Он просто беспокоится о тебе. Ты ведь теперь не такая сильная. Это точно!» потерях крыльев смириться тяжело», — вздохнула Марго, но тут же рассмеялась. «Никогда раньше не летала в лапах дракона, а Вилс теперь только и делает, что таскает меня в своих лапищах». «Прекрасно тебя понимаю», — рассмеялась я вслед за ней. «А Галия не досаждает вам?» «Ещё как», — поморщилась Маргошка. «Блондинка моему любимому проходу не дает, Не может смириться, что лишилась сразу и должности, и мужчины». Даже ко мне заявилась, представляешь? Она не угрожала тебе? Испугалась я за подругу, ведь от отвергнутой женщины можно ожидать что угодно. Пробовала. Только Вилс быстро ей разъяснил, посмеет тронуть меня и окончить свои дни в подземелье в одиночной камере. Так Вилс был у тебя, когда деканша приходила? Да, потупилась Марго, при этом широко улыбаясь. Аглая, видела бы ты его появление. Это было так эффектно, Галия грозит мне всеми мыслимыми и немыслимыми карами, если я не оставлю Вилса. А тут он появляется собственной персоной из ванной комнаты и в одном полотенце. «В одном полотенце?» — прищурилась я. «Аглайшка, не суди. Между нами такая страсть, что держаться сил до свадьбы просто нет. Вот мы и... Ты понимаешь?» «Понимаю». Не удалось мне скрыть завистливых ноток в голосе. «И как? Ты не разочарована?» «Разочарована? Ты что? Так хорошо мне еще никогда в жизни не было!» А Глай с таким темпераментным оказался. «А по внешнему виду и не скажешь, да?» «Так, стоп!» — остановила я разговор на щекотливую тему. «Избавь меня от подробностей. Давай лучше обсудим количество гостей на вашей свадьбе и начнем составлять приблизительное меню». «Вот!» Щелкнула Марго золотым замочком на своей сумочке. «Я список принесла. Рядом с каждым именем предпочтение по блюдам и напиткам. Мои родители своего повара выделяют в помощь вашему сбранкам. И Дэймон обещал Рокоса прислать». «Дэймон», — севшим голосом спросила я, — «ты его видела?» И видела, и разговаривала. «Аглай, он будет на свадьбе», — пристально посмотрела на меня подруга. Он согласился. А почему нет? Мы его друзья, во-первых. Во-вторых, свадьба одного из правителей Фортуны как никак. Будет странным, если Деймон не появится. Да, конечно, я понимаю. Глупость спросила. На самом деле, как-то до этой минуты я не задумывалась, что в скором времени предстоит встретиться с Деймоном. Сердце сходило с ума, стоило лишь вспомнить черного дракона. Встреча с ним грозила разрушить хрупкий мост, который я ежедневно выстраивала и укрепляла в отношении к бранку. «Аглаюшка, я знаю, тебе тяжело», — мягко произнесла Маргоша. «Но он тоже страдает». «Страдает? Это он тебе сказал, или ты сама так решила? Передо мной ему нет нужды притворяться. Я не говорила тебе, не хотела вносить разлад в ваше взаимопонимание с Бранком». Но, пожалуй, все же скажу. Аглая Дэймон признался мне, что не знал, что можно так дико любить. Вот именно это слово и употребил — дико. Он любит тебя и ужасно мучается от невозможности быть с тобой. Маргоша, опять полились слезы из моих глаз. Я тоже люблю его дико. «Милая», — подала она мне расшитый платочек, «Давай за свадебным столом посадим вас за один ряд между другими гостями. Вы не будете видеть друг друга, и вам будет полегче». «Ты права», — согласилась я. «Так будет лучше». Но отдаленная рассадка за столом не помогла. Свадебные столы решили накрыть на улице. На территории теперь уже нашего с замка имелся замечательный апельсиновый сад. Все деревья пестрели оранжевыми плодами. От чего создавалась радужная атмосфера. Самое то для свадебных гуляний. Туман это место накрывал редко, а если и появлялся здесь, то всегда в виде слабенького облачка. Видимости он не мешал. В день свадьбы с самого раннего утра началась немыслимая суета. Еще накануне прибыла мама Марго, весьма решительная женщина. Она взяла под контроль расстановку шатров и праздничный декор. А родительница Вилса, не менее решительная дама, зорко следила за приготовлениями на кухне. Меня же ангажировала свадебная распорядительница, отвечающая за веселье гостей. «Аглая, надо оформить книгу пожеланий, поможешь?» — попросила она. Взялась за дело с энтузиазмом. Склеила чистые листы в книжку и на каждом листике нарисовала забавных зверушек. Предполагается, что все приглашенные оставят в книге напутствие молодым. Оно может быть серьезным, а может и шуточным. Я свое вписала сразу. «Желаю вам никогда не расставаться», — вывела на листке с рисунком гиены. Так Вилс и Марго обязательно поймут, от кого привет. Появились артисты с громоздким реквизитом для светового шоу. «Вы не забыли?» подбежала к ним мама Маргоши. «Свет должен направляться так, чтобы светились русалочьи костюмы». «Не волнуйтесь, все красиво получится», заверили артисты. Марго пришло в голову сделать свадьбу в стиле тематической вечеринки, так что все девочки будут русалками, а мальчики морскими змеями. Бранку пошили лазурную чешуйчатую жилетку, а для меня приготовлено коротенькое переливчатое лиловое платье. Когда на него будут попадать лучи прожекторов, чешуйки на ткани заискрятся розовым. Такие же чешуйки блестят на симпатичных остроносых босоножках. В волосы я вплела кувшинку персикового цвета. Мне ее подарила роза. «Мама растения заговаривает, и цветок не вянет несколько дней», — пояснила девушка. Когда начали появляться первые гости, мы с женщиной-распорядительницей спешно заканчивали клеить на стволы апельсиновых деревьев наклейки-подсказки для одного из конкурсов. Прилепив последнюю наклейку, я помчалась переодеваться. Вышла к самой встрече жениха с невестой. И хорошо, что так получилось. Не пришлось здороваться с Дэймоном. Я сразу заметила его. Он стоял рядом с Холиусом и держал в руках большую подарочную коробку. На мужчинах были надеты одинаковые бордовые смокинги из чешуи. Больших трудов стоило мне не смотреть в ту сторону. И юркнула за широкую спину Бранка. «Покажусь только тогда, когда придет очередь дарить подарок». «Малинка, ты зачем спряталась?» — повернул ко мне голову Бранк. «Платье слишком короткое», — пошутила я. «В «Самый раз», — не согласился он гости стали по очереди подходить к виновникам торжества с поздравлениями и заготовленными подарками. По традициям фортуны невеста одевалась на свадьбу в одежды цвета соответствующего клану жениха, и Марго предстала в платье сшитом из лепестков белых роз. Смотрелась с ног сшибательно. Идею подарка для молодоженов от пока малочисленного клана серебряных предложил Бранк. «Малинка!» «Думаю, Вилса и твою подругу порадует их совместный портрет. Во всяком случае, такой презент будет выглядеть оригинально». Задумка мне понравилась, и я воплотила ее в жизнь. Всем, кто видел портрет, понравилось. Когда подошла наша очередь идти к жениху и невесте, вцепилась в локоть Бранка. Придётся прошествовать мимо Дэймона. Встала так, чтобы Бранк оказался между мной и линией гостей. «Конечно, это не спрячет меня совсем, но все же я буду не настолько близко от черного дракона». «Чудесный портрет!» — рассматривал правитель белых драконов мой шедевр. «Эй, Вилс!» — крикнул Райн. «Неужели это ты произнес слово «чудесный»?» Гости засмеялись, и, о чудо, Вилс поддержал общий смех. «Марго, что ты сделала с ним?» — весело спросил красноволосый дракон. Женил на себе». Мило улыбнулась моя подруга. Она обняла меня и прошептала. «Аглая, ты выглядишь прекрасно. Я знала, что это платье сядет на тебе идеально». «Маргоша», — тоже прошептала я, «а нельзя было сделать его подлиннее. И, кажется, ты забыла переделать к нему русалочий хвост». «Ничего я не забыла», — чмокнула она меня в щеку и совсем понизила голос. «Пора Бранку переходить уже к активным действиям «И поверь, твои идеальные ножки не оставят его равнодушным». «Интриганка!» — легонько ущипнула я ее за талию. Потом была церемония официальной регистрации. На фортуне не знали слов «церковь», «венчание» или «закс». Регистрация брака подтверждалась здесь магическим колесом. Колесо установили в одном из шатров, и ректор Терренс запустил его, как только Марго и Вилс встали перед деревянной конструкцией и объявили о своем намерении создать семью. Колесо пришло в движение, завращалось с невероятной скоростью, идолы фигурки замельтешили перед глазами, и вот вращение останавливается. Щелчок на начальном векторе и появление пылающей белым надписи прямо в воздухе Регистрация брака подтверждена. Все разом заговорили, зааплодировали, а декан Краус, сегодня причесанный и нарядно одетый, воскликнул «За создание новой семьи!» Веселье началось. Пока все шло хорошо, мне удавалось держаться поодаль от Дэймона, и за столом я сидела так, что взглядами мы не встречались. Хуже стало, когда начали произноситься тосты. Вернее, когда свой тост произнес Дэймон. Первые его слова развеселили публику. «Бывший жених напутствует нынешнего», — иронично сказал он. Затем продолжил. «Жена друга — это русалка. Общайся, любуйся, но не прикасайся». Смотрел Дэймон во время своей речи исключительно на меня. Затем начались конкурсы. Женщина-распорядительница оказалась большой затейницей. «Так, у нас свадебный хоровод», — объявила она. Смысл хоровода заключался в том, что всех девушек, включая невесту, поставили в круг. Каждой завязали глаза, под музыку надо было начать водить хоровод. Как только музыка останавливалась, все бросались в рассыпную, а парни должны были хватать первую попавшуюся девчонку. «Образовавшиеся пары станут следующими, кто сыграет свадьбу», подзадоривала распорядительница незамужних девчат. «А если я Марго поймаю?» — веселился Райн. «Получишь в глаз», — вполне серьезно ответил ему Вилс. К хороводу присоединились и замужние дамы, подначивая своих мужей, ловить свои вторые половины. «Меня поймал Деймон. Даже с завязанными глазами я не могла ошибиться. Зачем он это сделал? Разве не понимает, как мне тяжело?» Он прижимал свой трофей к груди и бежал. Таково было задание донести девушку до ее места за столом, чтобы никто не отнял по дороге. Вокруг слышались взрывы хохота. Вероятно, не каждую даму удалось поднять на руки. От его близости все реакции моего тела стали совершенно бесконтрольными. Все хуже некуда. Он посадил меня на стул и аккуратно, стараясь не цеплять за волосы, снял с глаз повязку. Не сказал ни слова просто ушёл. Одним из напитков, поданных к столу, было уже знакомое мне молочное вино из ледуницы, единственной ягоды, произрастающей в далине ледник. Выпила целый бокал разом. Секундный спазм в горле и следом приятная расслабленность во всем теле и голове. «Эй, малинка, поосторожней с вином», сел рядом Бранк. «Извини, не успел поймать тебя. Ты была слишком далеко от меня, когда хоровод остановился. Пришлось подружку рай нанести, так как сам он за Марго охотился. Я засмеялась. Мое настроение значительно улучшилось. Какая чудесная, оказывается, ягода, ледуница. Налила себе еще вина. «Малинка, он тебя не обидел?» Внимательно посмотрел на меня Бранк. «Нет, не волнуйся, он не сказал мне ни слова», погладила Бранка по руке и осушила бокал с вином. Дальше я уже не парилась участвовала во всех конкурсах подряд и без устали танцевала. Распорядительница грамотно распределяла нагрузку для гостей, перемежая застолье конкурсами и конкурсы танцами. Во время ночного светового шоу почувствовала, что голова слегка кружится, а во время танца на выбор самой сексопильной русалочки земля стала качаться. Драконнице не нравилось, что я вахмелю, и она настоятельно требовала выпустить крылья. Что я и сделала. Действительно, пора было приходить в себя. А то не равен час и упаду лицом в тарелку, как это уже сделали некоторые из гостей. Полетело к озеру. Оно было единственным в долине. Не озеро даже, а маленькое озерцо. Но все же водоём. Редкость для фортуны. Над ним нависал скалистый берег, сквозь камень наружу прорывались многочисленные сиреневые цветы. Красивое место. Я иногда специально прилетала сюда и подолгу сидела на валунах, иногда вместе с Бранком. Но с ним не так часто. При статусе правителя праздное времяпрепровождение — редкая роскошь. Полет сразу отрезвил меня, голова больше не кружилась, мысли не путались, земля не качалась. Ночной слегка прохладный воздух остудил пылающую кожу. Я еще не так далеко отлетела от замка, как уловила движение за спиной. «Подожди», — раздалось в голове. Черный дракон быстро нагнал меня, подстроился под мой ритм и полетел рядом. Мы не разговаривали, но это молчание как будто еще больше сближало нас. Когда любишь, слова не всегда нужны. Добравшись до озерца, я вернулась в человечку и присела на один из самых больших камней. Дэймон перевоплотился не сразу, изучал местность, Драконий глаз видит в темноте значительно лучше людского. «Красивое место!» — первым нарушил он молчание. Деймон занял соседний со мной камень. Тяжело быть с ним вот так рядом. Я хотела дотронуться до него, но не смело. Зато выдался случай поблагодарить дракона. «Спасибо за шоколад. Очень вкусно». «Рад, что угодил», — бросил он камешек в воду и спросил. «Аглая?» «Как тебе живется здесь, в долине туманов?» «Мне тут нравится», — ответила совершенно искренне. «Я ощущаю родство с долиной. Знаешь, никогда не думала, что туманы могут быть разными. Дымка, марево, пар, простой конденсат, пелена, морок. Он бывает густым и плотным, просвечивающим, дымчатым, водным, синим. Иногда туман стелится по земле, а иногда клубится по всей поверхности». Бывает и так, что поднимается вверх, висит каплями. Деймон обнял меня, поцеловал. «Жадно так, не давая вздохнуть», — ответила со всей возможной страстью. Мы целовались и целовались, не желая отпускать друг друга. Я не смогу, не смогу отказаться от Дэймона, от своей любви к нему. Разомкнуть объятия нам все таки пришлось. Наше уединение нарушил шум множества крыльев. Первым на камне опустился серебристый дракон. Вслед за ним Вилс, холлиус, Райан и еще несколько драконов. Вилс бережно поставил свою жену на плоский камень, разглядел ведь самый удобный для посадки человека. — Не ты ли сам недавно говорил? На чужую жену любуйся, но не прикасайся? — спокойно спросил Бранк. «Она тебе не жена», — так же спокойно ответил Деймон. Стороннему наблюдателю могло показаться, что они мирно беседуют, но драконию чутьё безошибочно подсказывала о назревающей драке. «Я тут вот о чем подумал», — непринужденно заговорил Райн. Райн, не сейчас», — одернула его Маргоша. «Если я сейчас не скажу, они подерутся», — гнул свой красноволосый дракон. «Тогда говори» разрешила моя подруга. «С чего все решили, что вы должны жениться?» «Райан, ты что такое говоришь?» вскипела Марго. «Почему бы нам с Вилсом было не жениться?» Белый дракон также напрягся, а я подумала, драка сейчас начнется не только между Брайном и Деймоном. «Да я не про тебя с Вилсом!» отмахнулся Райан. «Я говорю о Бранке с Аглаей. Вспомните, что в сказании написано». Серебряный клан возродиться готов, и пара драконов уж ждет. Он и она сидят в заперти, выход им нужно найти. Ну и где тут про брачный союз сказано?»